Об авторе. Сергей Николаевич Дмитриев родился 10 июня 1959 года в Великом Новгороде. С 1977 года живет в Москве, окончил исторический факультет МГПИ имени Ленина. С 1981 по 1994 работал в издательстве Молодая гвардия, пройдя путь от младшего редактора до главного редактора издательства. Последствие и по настоящее время главный редактор издательства «Вечи». За 35-летний период своей книгоиздательской деятельности принял участие в подготовке и выпуске более 15 тысяч книжных изданий. В 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Автор книг Письма совести и веры. История завещания Короленко. Москва, 1991 год. Союз союзов и профессионально-политические союзы в России. 1905-1906 годы. Москва, 1992 год. «Сборников стихов письмена, 150 стихотворений из старой тетради. Москва, 1998 год. Заветная. 20 лет спустя. Москва, 2000 год. «Слезы небес, Москва, 2002 год. О жизни, смерти и любви, Москва, 2005 год. Лирика любви, Москва, 2008 год. Альбом фотостихотворений по русским далям и просторам, Москва, 2006 год. По свету с камерой и рифмой, Москва, 2009 год. На святом афоне стихи русского паломника, Москва, 2013 год. Историка литературного И фотопоэтического труда Персидские напевы от Грибоедова и Пушкина до Есенина и 21 века. Москва, 2014 год. Биографии «Грибоедов. тайны смерти Вазир Мухтара, а также более 100 статей на исторические темы. Член Союза писателей России, действительный член Академии российской словесности, с 2004 года секретарь правления Союза писателей России. Награжден государственными и общественными наградами, в том числе медалями за трудовое отличие, медалью Пушкина в память 850-летия Москвы, 300 лет Российскому флоту, лауреат премии имени Александра Фадеева 2003 год и Валентина Пикуля 2004 год. За поэтическое творчество удостоен звания лауреата премии Хрустальная роза Виктора Розова 2005 год за книгу Лирика любви. премии «Лучшие книги года 2008 год за издательскую деятельность, премии Золотой венец победы 2011 год, а за книгу Персидские напевы напевы» литературной премии имени Александра Невского 2014 год. В 2006 году Дмитриеву указом президента России присвоено звание заслуженный работник культуры Российской Федерации. С 2002 года увлекается фотографией. В различных периодических и книжных изданиях опубликовано огромное количество его фотографий. Организовал и провел несколько фотовыставок, в том числе посвященных России, Намибии, Ирану. В 2014 году получил президентский грант в области культуры на создание мультимедийного интернет-проекта фото-поэзии Россия моей мечты. Сайт travelstikhi.ru. В 2015 году к 220-летию со дня рождения Грибоедова в Государственном музее Пушкина в Москве демонстрировалась фотовыставка Дороги Грибоедова от Москвы до Тегерана, подготовленная Дмитриевым. Активный путешественник по России и миру, посетивший более 70 стран. Женат. Имеет двоих сыновей и пятерых внуков. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова, читала Ирина Воробьёва.